Глава 22. Разворачивается за грудиной адский котел эмоций. Артем Чарушин. «Тема, сынок, что-то ты совсем мало съел. Невкусно?» «Все вкусно, мам». Заверяю, с трудом выруливаясь чищоб своих мыслей. Честно говоря, не понял даже, что именно влупил. Не особо голодный. Тулю весьма сомнительную отмазку, рассчитывая, что мама примет исключительно на веру. Поднимаюсь из-за стола, скидываю в раковину грязную тару и обнимаю поверх плеч. Она с сходу обо всем забывает, счастливо улыбается. Я же, блин, молодец, знаю, как должен действовать. Только мелкая кобра, как обычно, подсекает сухую. Не особо голодный удав? Так бывает? Ха, смешно. Рина. Одергивает ее отец. Сколько можно извить? Давай доедай из-за уроки. Я все сделала, папочка. Отец с сомнением скидывает брови. «Проверим?» Кобра фыркает и выскакивает из-за стола. «Тему своего проверяйте. Он вообще на Академию забил». «Что?» Выдыхаю на подъеме. «У меня, блин, все схвачено. По всем фронтам». «Да что ты!» Раскатывает звинченным тоном, тем самым после которого обычно выкидывает козыри. Они у нее есть, знаю. Всегда есть. «Не ссорься со мной. Предупреждаю приглушенно». Маринка на самом деле не дурочка. Быстро хватает намек. Остывает. «Ладно, я спать. Всем споки. И тебе, Темочка, воздушный поцелуй, не без яда, но я принимаю». Выдаю небрежно ответку, понимая, что буду любить ее в любой постаси. Как и она меня, несмотря на все эти подковырки. Одна кровь, общие гены, все дела. «Спокойной ночи, родная», — проговаривает мама, не теряя строгости. Но я еще зайду к тебе и к девочкам. Ок, будем ждать. Кивает Рина, прежде чем наклониться и поцеловать отца. Едва выходит, напряженно переглядываемся. Вы завтра вдвоем к врачу? Я могу задержаться. Младший пока не в курсе результатов, каких анализов ждет мама. Я же стараюсь не нагнетать. Но моментами не могу отрицать, накатывает. Точит за грудиной тревога. Да и по отцу с мамой вижу, тоже неспокойно отдыхай конечно быстро отзывается мама а то я тебя со своими проблемами за эти недели загоняла какой загоняла отбиваю я не выдумывай мама смеется ты у меня просто золотой ребенок хмыкаю не сдержав сарказма только ты способна так думать ма не буду разубеждать чтобы не расстраивать эй в этот короткий возглас все свое возмущение вкладывает вглядываясь мне в глаза уточняет что это значит «Ничего. Забей. Артем Артемыч!» «Я спешу, мам. Со смехом съезжаю с темы. На даче будешь?» — вклинивается отец. Тем самым перекрывает все расспросы и одновременно дает вольную. «Угу. Скорее всего. Поймав взгляд, не впервые задумываюсь о том, говорила ли мама ему о Лизе. Походу, да. Ну и пофиг. Я ведь больше не облажаюсь. Все контролирую». «Ладно. Лети, сокол». Напутствует мама с улыбкой. Хорошего вечера. Лечу, конечно. Второй круг по городу совершаю. Пацаны написывают, зовут к себе. А я? К ней хочу. Совершенно, блядь, не по плану. И так слишком часто зарядил. Изначально прикидывал на два раза в неделю. Но на прошлый вытянул трижды. А на этой вчера был четвертый. Если сегодня зарвусь, посчитаем пятый. Завтра понедельник и новая неделя. Пять не критично, сука. Безусловно, критично. Набираю номер. Едва салон забивают протяжные гудки, сердце набирает оборотов. Алло. Голос с первого слова взволнованный. Хочешь увидеться? Вздох на том конце провода. У меня же дыхательные пути перекрывает. Грудь мелкой огненной дрожью обсыпает. Сердце ухает с прямым намерением выбить путь наружу. «Хочу», — отвечает, наконец, дикарка. Я не радуюсь. Я, блядь, не радуюсь. Просто. Просто нет. Отлично. Только я не дома, Артем. Только когда сообщает это, улавливаю звучающую на фоне ее голоса музыку. Резко приземляет. Жму на тормоз. Со свистом останавливаюсь посреди трассы. По факту бросаю взгляд в зеркало заднего вида, благо никого. Что за район хоть? Оглядываюсь, игнорируя заработавшее, будто центрифуга сердца. А где? С кем? Выдаю забомбившие груда к эмоции. В баре. С Лией. Я не знала, что ты сегодня приедешь. Мы ведь только вчера... В каком именно баре? Перебиваю, не давая ей закончить. Фулл хаус. Блядь, клоповник с кучи нариков. Приеду за тобой. Артем. Вздыхает. Я не могу бросить Лию. Нехорошо так. Давай я тебя наберу, когда мы решим расходиться, окей? До полуночи точно. Я отключаюсь. Прерываю вызов, понимая, что готов вывалить то, на что не имею права. Нет, блядь, меня не волнует, что она там собирается делать, какой долбоё покажется рядом, как она на это отреагирует и прочее. Не волнует. Нахуй все. Таскаться за Богдановой по барам не намерен. Поеду к Филе. Ей напишу, что потрывалась. Не торопилась. Артем Чарыча Рушин. Лады, на сегодня отмена. Найду чем заняться. Удачи. Три секунды. Гребаных, три секунды висит это сообщение. А потом я срываюсь и удаляю. Действую в спешке, не хочу, чтобы она увидела. И, конечно же, промазываю с выбором удалить для всех. По итогу тупой месседж пропадает только у меня. Только у меня, блядь. А дикарка? Вполне возможно, его уже читает. И я, мать вашу. Ничего с этим поделать не могу. Лиза Феечка Богданова. Ок. «Хорошего тебе вечера!» Прочла. Но даже так, понимая, каким бараном после всего буду выглядеть, отматерившись на всю силу своих чувств, завожу двигатель и курсирую в сторону чертова бара. По пути нахожусь десяток причин развернуться и поехать к Филе. Но все перекрывает ебучее желание увидеть дикарку. Я просто проконтролирую, чтобы с ней все было в порядке. В этом нет ничего чрезмерного и удивительного. Никаких лишних чувств я не проявляю. Я бы точно так же позаботился о Варе, Соне, Лии, Протасовой, любой другой, мать вашу, девчонки. Собственно, Лия. Я еду туда не только ради Богдановой. Присмотрю за обеими. Присмотрю и уеду. Даже подходить к ним не буду. Парковка у клоповника оказывается забитой. Приходится бросить тачку на тротуаре, будто давно мне штрафов не катали. Но терпения на то, чтобы искать другие варианты, нет. Выскакиваю из салона, блокирую и решительным шагом двигаю к главному входу. Тут, понятное дело, даже охрана на дверях не стоит. Проскакиваю без заминок. Пересекая зал, замедляю, чтобы просканировать помещение глазами. Есть. За столиком. Сосет какой-то мутный коктейль. Мужиков рядом не обнаруживаю. Реально слии сидит. Как не отгораживаюсь, сознание рассекает диссонансом. Не думал, что увижу когда-то свою дикарку с пойлом в баре. Свою, блядь. Прицепилась случайно, естественно. Она замечает меня раньше, чем я планировал. Едва занимаю место за барной стойкой, сталкиваемся взглядами. Сижу неподвижно, кажется, что улетаю. Хрен знает, куда проваливаюсь, теряя всякую опору. С одним, значит, с тобой. Только с тобой. Я все еще делаю вид, что мне поебать на это признание. Мне должно быть поебать. Но, блять, это не так. Не так, конечно. Разворачивается за грудиной адский котел эмоций. Сколько еще часов в душе придется намотать, заливая раскаленное тело ледяной водой? Что если каждый раз так будет? А сейчас я декарку не то что не трахал, даже не дотронулся еще, а мне уже нужна реанимация. Как разруливать будем? А? Как? Зря удерживаю ее взгляд ну как, мать вашу, отвернуться? Почему она, сука, такая красивая? Почему даже в этой клоаке, в ебуче шикарном платье выглядит, словно все та же непорочная принцесса? Что будете пить? Водку. Выдаю таким тоном, будто бармен передо мной в чем-то виноват. Чистую? Чистую. Разрываю проклятый зрительный контакт, когда парень ставит стопку. Опрокидываю махом. Шумно втягиваю носом воздух. Инстинктивно прохожусь по губам языком. Собираю несуществующие капли. Смотрю на зазнобу. Зло, да, но причина на самом деле не в ней. Во мне. Во мне горит, блядь. «Привет, красавчик!» — прилетает сбоку. Машинально обращаю внимание на источник звука. Улыбчивая брюнетка смело скребет по рукавам моей кожанки ногтями. «Угостишь меня, пожалуйста?» Я с подружками поспорила. С той же незаинтересованностью веду взглядом к столику, на который осторожно указывает девчонка. Большой стол, толпа местных искательниц приключений. «Заказывай», — бросаю равнодушно. Проходит пара минут, в течение которых я стараюсь не смотреть в сторону Богдановой. Мне нужна передышка. Эта брюнетка аккурат вовремя. Бармен подает ей коктейль, а я, прикладывая к терминалу трубу, за него расплачиваюсь. «Я Руся». Сообщает, прежде чем обхватить сочными губами соломку. Громко всасывает жидкость. Наблюдаю и понимаю, что не вставляет. Вообще никак. А тебя как зовут? Артем. Ммм. С причмокиванием выпускает свою сосалку. Мне нравится. Красивое имя. Я такое на святке из-под подушки вытянула, прикинь. Поздравляю. Но это явно был не я. Уверен? Уверен. Припечатываю весомее, чем следует. Она от моей резкости теряется и замолкает. Я же срываюсь. Направляю взгляд на Богданову. Простреливает с сходу электричеством. Едва дух перевожу, как его тут же по новой выбивает. Стоит только узреть за столиком рядом с моей декаркой какого-то еблана. Тихо охуеваю, пока он наклоняется и пытается что-то транслировать ей на ухо. Лиза отшатывается и, быстро проронив что-то, выходит из-за стола. Уходит в сторону танцпола. Лия следом а за ними и еблан. Мать вашу. Ты куда? Скидывает новая знакомая, когда я поднимаюсь. Не ищи здесь парня. Здесь одни мудаки. Выдаю вместо ответа на ее вопрос. И агрессивно набираю скорость в сторону долбаного танцпола.